В это время реакционные силы на Западе решили, что наступил вполне подходящий момент для ликвидации в ГДР народной власти. Замысел был таков. Пользуясь затруднениями в экономике, организовать на предприятиях ГДР беспорядки и забастовки, которые затем превратить в народные восстание по всей республике. С этого предполагалось начать. А на втором этапе намечалось провозгласить правительство без социалистической единой партии Германии, то есть контрреволюционное правительство, которое должно было тут же обратиться за военной помощью к западным державам. Днем Икс, то есть днем Путча, было определено 17 июня 1953 года. Молниеносными действиями враги социализма рассчитывали поставить перед свершившимся фактом расположенные в ГДР советские войска, лишить их возможности оказать помощь правительству Германской Демократической Республики. Казалось, все было предусмотрено. Но события развивались не по задуманному контрреволюционными силами плану. Как только начались террористические вылазки, народная полиция ГДР и полицейские отряды, находившиеся на казарменном положении, взяли под охрану общественные учреждения и арестовали зачинщиков беспорядков. В Берлине было введено чрезвычайное положение. В центре города появились советские танки. Они оттеснили банды хулиганов Сунтерден Линден и лейпцигер Лейпцигерштрассе в западный Берлин. Граница с Западным Берлином была закрыта, поджигатели и провокаторы получили энергичный отпор. Смотри, Кайдерлинг, Штульц, Берлин 1945-1975, Москва 1976 год, страница 232-233. Таким образом, размещенные в ГДР советские войска, выполняя свой интернациональный долг, поддержали трудящихся и государственные органы ГДР при ликвидации контрреволюционного путча, восстановлении порядка и спокойствия. Своими быстрыми действиями они помешали империалистическим силам развязать в ГДР гражданскую войну и использовать ее как повод для военной интервенции. Это было по достоинству оценено трудящимися республики. ЦК СЕПГ сделал из случившегося необходимые выводы, усилив работу по упрочению связи партии с рабочим классом со всеми трудящимися. Особое внимание было уделено разъяснению роли рабочего класса и социалистической государственной власти. Партия усилила борьбу против ревизионистских и оппортунистических взглядов, избавилась от примазавшихся элементов и капитулянтов. По инициативе СЕПГ в июле 1953 года были созданы боевые рабочие дружины в качестве вооруженных отрядов рабочего класса, которые предназначались для защиты революционных достижений народа ГДР от вражеских вылазок. Чем как не ностальгии по реваншистским планам объясняется тот факт, что Шарлоттенбургское шоссе, западный Берлин, начинающийся у Бранденбургских ворот и переименованные после провалившегося путча в улицу 17 июня, до сих пор носит это провокационное название. В августе 1953 года В Москве состоялись переговоры между правительственными делегациями СССР и ГДР. По согласованию с польским правительством, СССР отказался от дальнейших репарационных поставок, освободив ГДР от уплаты оставшейся суммы репараций в размере 2,5 миллиардов долларов. С 1 января 1954 года Советское правительство безвозмездно передало ГДР еще 33 предприятия советско-германских акционерных обществ, в том числе такие крупные, как Лойна, Буна и другие, а также отказалось от получения долгов